Глава двадцать Несколько дней на суше Я не без волнения ступил на берег. Недленд пробовал землю ногой, точно испытывая ее прочность, а ведь всего два месяца, как мы стали, по выражению капитана Немо, пассажирами Наутилуса, короче говоря, пленниками его командира. Спустя несколько минут мы были уже на расстоянии ружейного выстрела от берега. Почва состояла почти исключительно из кораллового известняка, но судя по руслам высохших рек, усеянных гранитными обломками, можно было предположить, что происхождение острова относится к древней геологической формации. Горизонт был скрыт великолепной завесой лесов. Гигантские деревья, достигавшие вышину двухсот футов, переплетались между собой ползучими лианами, которые покачивались от дуновения ветерка, образуя настоящие гамаки, созданные самой природой. Мимозы, фикусы, кузуарины, тиковые деревья, гибискусы, панданусы, Пальмы в гирляндах зелени, венчающие их вершины, говорили о плодороде здешней природы. Под их зелеными сводами у подножия гигантских древесных стволов пышно разрастались орхидейные, бобовые растения и папоротники. Превосходные образцы новогвинейской флоры не прельщали канадца. Он предпочитал полезное приятному. Кокосовая пальма привлекла его внимание. Он сбил с дерева несколько кокосов, расколол их, и мы пили их молоко, ели кокосовую мякоть, испытывая удовольствие, что отнюдь не говорило в пользу меню научился «Превосходно!» — восклицал Нэтленд. «Вкусно!» — вторил ему консель. — Полагаю, что ваш Немо не запретит погрузить на борт кладь с кокосовыми орехами? — спросил канадец. — Думаю, что не запретит, — ответил я, — но сам он не прикоснется к ним. — Тем хуже для него, — сказал консель. Тем лучше для нас, — поправил его Нед Ленд, — нам больше останется. — Одно лишь слово, мистер Нет, сказал я корпунеру намеревавшемуся приняться за вторую пальму. Кокосовые орехи — отличная вещь, но прежде чем загружать ими лодку, не лучше ли сперва узнать, нет ли на острове продуктов не менее полезных? Свежие овощи были бы весьма к месту в кладовых на Утилуса. Господин профессор говорит дельно, — сказал канцель, — я предлагаю сохранить место для трех продуктов. Одно для плодов, другое для овощей, и третье для дичи, который, кстати сказать, и не пахнет. — Консель брось отчаиваться, — ответил ему канадец. «Словом, надо идти дальше», — сказал я. «Но будьте начеку, остров, по-видимому, необитаем, а все же тут могут найтись охотники не столь щепетильные насчет дичи, как мы». хрр прорычал Недленд, выразительно лязкая зубами. «Эх, что с вами?» — Нед воскликнул канцель. «Честное слово», — сказал канадец, — «я начинаю понимать прелесть людоедства». Нет, нет, что вы говорите? — скрикнул канцель. — Да вы, оказывается, людоед. Право, жить в одной каюте с вами небезопасно. А если, проснувшись, я вдруг увижу, что наполовину съеден. — Друг канцель, я люблю вас, но не настолько, чтобы съесть без особой надобности. — Сомневаюсь в этом, — отвечал канцель. — Давайте-ка лучше охотиться, настреляем-ка поскорее какой-нибудь дичи и насытим этого каннибала, иначе господин профессор рискует в одно прекрасное утро найти вместо слуги ножки дорожки. Так, обмениваясь шутками, вступили мы под темно-зеленые своды и в течение двух часов обошли лес из конца в конец. Случай благоприятствовал нам в поисках съедобного. Нам встретилось дерево, одно из самых полезных представителей растительного мира тропиков, доставившее нам тот драгоценный продукт, которого не хватало на борту наутилуса. Я говорю о хлебном дереве в изобилии, произрастающем на острове Гвеборуар. Особенно ценной была его безымянная разновидность, носящая у малайцев название Рима. Дерево это отличается от других деревьев совершенно ровным прямым стволом, высотой в 40 футов. Верхушка его с большими многопластными листьями, изящно закругленная, как бы постриженная. Ясно говорит натуралисту, что перед ним хлебное дерево, которое так удачно акклиматизировалось на Маскаренских островах. Среди густой листвы висели тяжелые шаровидные плоды величиной в дециметр с кожей, представляющей собою как бы сеть шестиугольников. Это полезное дерево, которым природа одарила страны, где нет зернового хлеба, не требует ухода и приносит плоды в течение восьми месяцев в году. На ленду хорошо были знакомы плоды хлебного дерева. Ему случалось уже не раз есть их во время своих многочисленных путешествий, и он умел приготовить питательные блюда из его мякоти. При виде этих плодов у него разыгрался аппетит. «Сударь», — сказал он, — «я умру, если не отведаю этого хлебца». — Отведайте, друг Нэт, отведайте на здоровье. Мы для этого и высадились тут, чтобы все испробовать на опыте. Валяйте же. — За мною дело не станет, — ответил канадец. И, вооружившись зажигательным стеклом, он развел костер из валежника. Сухое дерево вскоре весело затрещало, а тем временем я выбирали самые спелые плоды хлебного дерева. Многие из них еще не вполне созрели, и толстая кожа прикрывала белую, но все же волокнистую мякоть. Однако в большинстве сочные желтоватые плоды, казалось, только и ждали, чтобы их сорвали с ветки. Сердцевина этих плодов не содержала в себе косточек. Канцель принес их целую дюжину, и Нед Ленд, разрезав разрезав на толстые ломти, положил на горячие уголья, приговаривая. — Вы увидите, сударь, как вкусен этот хлеб. — Особенно, когда долго не видишь хлеба, — сказал Канцель. — Это даже не хлеб, — прибавил канадец, — а пирожное, которое тает во рту. Вам, сударь, не доводилось пробовать его? — Не доводилось, Нед. — Ну вот, попробуйте, вещь питательная. Если не попросите второй порции, я больше не король гарпунеров. Спустя несколько минут наружная оболочка плодов совершенно обуглилась. Изнутри проглянула белая мякоть, похожая на хлебный мякиш. Знатоки утверждают, что вкусом она напоминает артишоки. Надо признаться, хлеб был превосходным, и я ел его с большим удовольствием. К сожалению, сказал я, едва ли это тесто может долго сохраниться, и, по-моему, напрасно брать его в качестве провизии на борт. — Помилуйте, сударь! — воскликнул Недленд. — Вы рассуждаете как натуралист, а я действую как булочник. — Консель, припасите да побольше этих плодов. На обратном пути мы возьмем их с собою. — А как же вы заготовите их впрок? — спросил я канадца. Приготовлю из мякоти кислое тесто, оно долго не портится. Когда понадобится, я испеку его в корабельной кухне, и, несмотря на несколько кисловатый привкус, хлеб покажется вам превосходным. В таком случае, мистер Нет, я скажу, что ваш хлеб хоть куда и желать больше нечего. А все же, господин профессор, отвечал канадец, не достает овощей и фруктов. Ну что ж, давайте искать фрукты и овощи. А окончив сбор плодов хлебного дерева, мы отправились пополнять меню нашего земного обеда. Поиски наши не были напрасны. И к полудню мы собрали достаточное количество бананов. Эти нежные тропические плоды поспевают круглый год, и по малайски они называются пцанг, и их едят сырыми. Кроме бананов мы собрали множество жакс, чрезвычайно острых на вкус плодов мангового дерева и невероятной величины ананасов. Хотя сбор плодов отнял много времени, мы не жалели об этом. Концель глаз не спускал с Неда, Гарбунер шел впереди. И, проходя мимо плодовых деревьев, безошибочно выбирал лучшие плоды для пополнения наших запасов провизии. Надеюсь, теперь вы удовлетворены, друг, Нет, спросил канцель. Ха, -ха, -ха" промычал канадец. Как, вы все еще недовольны? Все эти травки не могут заменить обеда, отвечал Нет. Это только приправа к обеду. Десерт, а где же суп? Жаркое! — В самом деле, — сказал я, — нет обещал угостить нас отбивными котлетами, но, видимо, это чистейшая фантазия. — Сударь, — отвечал канадец, — охота еще не кончилась. Охота еще впереди. Потерпите немножко. Нам непременно встретится какая-нибудь пернатая или четвероногая дичь, если не в этом месте, так в другом. — Если не сегодня, то завтра, — прибавил канцеля, — все же не следует удаляться от берега. Я предлагаю даже воротиться к лодке. — Как? Уже? — вскричал Нет. — К ночи мы должны быть на борту, — сказал я. — А который теперь час? — спросил канадец. — Часа два не менее, — отвечал консель. Как быстро бежит время на твердой земле! — воскликнул мистер Недленд, вздрогнув. — В путь, — сказал канцель. — Мы шли обратно лесом и попутно пополняли наши запасы листьями капустного дерева, за которыми приходилось сбираться на самую верхушку, и зелеными бобами, которые малайцы называют абру. Мы были нагружены до отказа, когда подходили к лодке, однако Недленд находил, что провизии еще недостаточно, и судьба оказала ему свою милость. Мы уже собирались сесть в шлюпку, как вдруг, внимание, канадца привлекли саговые деревья семейства однодольных, достигавшие 25-30 футов в высоту. Эти деревья столь же цены, как и хлебное дерево, и справедливо причисляются к полезнейшим из представителей флоры Малайи. Это были саговые пальмы девственных лесов, которые не нуждаются в уходе и размножаются из отростков и семян. Недленд знал, как обращаться с этими пальмами. Он взял топор, размахнулся, что из силы, и в одно мгновение повалил на землю две или три пальмы. Белая пыль, осыпавшая их листву, говорила о зрелости плодов. «Я следил за работой канадца, скорее глазами натуралиста, нежели проголодавшегося человека». Прежде всего, Нед снял с каждого ствола кусок коры толщиной большой палец, причем обнажилась сеть волокон, переплетавшихся в самые запутанные узлы, связанные неким подобием клейкой муки. Мука эта и была саго, съедобное вещество, основной продукт питания меланезийского населения. Недленд разрубил ствол на куски, как рубят дрова, отложив время на добывание из него муки, которую нужно было просеять, чтобы отделить от волокон, затем высушить на солнце и, наконец, дать ей затвердеть в формах. В пять часов вечера, погрузив в лодку, все наши сокровища мы отчалили от острова и через полчаса пристали к борту Наутилуса. Никто не вышел нам навстречу. Огромный стальной цилиндр казался пустым. Освободившись от ноша, я сошел в свою каюту. Там был для меня приготовлен ужин. Поужинав, я лег спать. На другой день, 6 января, на борту ничто не изменилось. Ни малейшего шума, ни признака жизни. Шлюпка покачивалась у борта, и мы решили вернуться на остров Гве-Боруар. Недленд надеялся, что на этот раз охота будет удачнее, чем накануне, и хотел попытать счастье в другой части леса. С восходом солнца мы были уже в пути. Лодка, увлекаемая морским прибоем, вскоре пристала к берегу. Мы высадились на берег и, рассудив, что, вернее всего, положиться на инстинкт канадца, последовали за ним, рискуя не раз потерять из виду своего длинноногого товарища. Недленд ввел нас вглубь западной части острова. Пройдя вброд несколько шагов, мы вошли на равнину, окруженную великолепным лесом. Вдоль ручейков бродили зимородки, но при нашем приближении они улетали. Видимо, крылатые не однажды сталкивались с двуногими нашей породы и знают, что можно ожидать от человека. Поэтому я заключил, что если даже остров и необитаем, то все же сюда наведываются человеческие существа. Миновав довольно тучные луга, мы подошли к опушке молодого леса, откуда доносился птичий гомон и слышалось хлопание крыльев множества птиц. «Тут одни только птицы», — сказал консель. — Но есть же и съедобные птицы, — ответил Гарпунер. Едва ли, друг Нет, возразил канцель, — я вижу одних только попугаев. — Друг канцель, — важно, отвечал Нет, и попугай сойдет за фазана, коли есть нечего. — А я скажу, — заметил я, — что если эту птицу хорошо приготовить, она вполне пригодна на завтрак. И в самом деле в густой листве деревьев гнездился целый мирок попугаев, готовых заговорить на человеческом языке, если бы кто-нибудь занялся их обучением. Они перепархивали с ветки на ветку, болтались с попугайчиками всех цветов. Тут были шлемоносные какаду, важные, казалось, занятые решением какой-то философской проблемы. Тут точно лоскутки красной материи, развиваемые ветром, мелькали ярко окрашенные лори. Тут на широко распахнутых крыльях шумом проносились калаус и радовлекла своим оперением лазоревого цвета самых тончайших оттенков. Словом, тут были представлены все виды отряда пернатых, прелестных, но большую частью несъедобных птиц. Однако в этой коллекции не доставало одного экспоната, а именно птицы, которые водятся только в здешних краях и никогда не покидает пределы острова Ару и Папуа. Но позже случай все же позволил мне полюбоваться этой замечательной птицей. Пройдя сквозь довольно редкий лесок, мы вышли на поляну, местами густо заросшую кустарником. Тут мне довелось увидеть великолепных птиц, которые, судя по расположению их длинных перьев, приспособлены были к полету против ветра. Их волнообразный полет и с которым они описывают в воздухе круги, игра красок, их оперение притягивали и чаровали взор. Я сразу же узнал этих птиц. «Райские птицы!» — вскричал я. «Отряд воробьиных семейства райских птиц!» — ответил консель. «Семейство куропаток?» — спросил Недленд. «Не вполне, мистер Ленд. Все же я рассчитываю на вашу ловкость и надеюсь, что вы поймаете хотя бы одного представителя этих очаровательных созданий тропической природы». «Попробую, господин профессор. Хотя я лучше владею острогой, чем ружьем». Малайцы, которые ведут крупную торговлю райскими птицами с Китаем, ловят их различными способами, но мы не могли к ним прибегнуть. То они расставляют селки на верхушке деревьев, где охотнее всего гнездятся райские птицы, то ловят их, обмазывая ветки особым клеем, лишая птиц возможности двигаться. Иногда даже отравляют источники, из которых обычно пьют воду эти птицы. Что касается нас, то надо было пытаться подстрелить их на лету, что давало мало шансов на успех. И действительно, мы стратили попусту большую часть наших зарядов. К одиннадцати часам утра мы миновали первую гряду холмов, образующих центральную часть острова, и не подстрелили никакой дичи. Голод уже давал себя знать. А охотники, понадеявшись на богатую добычу, просчитались. Но тут, к великому удивлению, самого канцеля ему удалось двумя выстрелами с ряду обеспечить нас завтраком. Он подстрелил белого попугая и вяхеря, которых мы проворно ощипали и, насадив на вертел, стали жарить на костре из сухого валежника. В то время как эти занятные птички жарились, Нед приготовлял плоды хлебного дерева. Голуби яхере были съедены до косточки, и мы нашли, что птички очень вкусные. Мускатные орехи, которыми они питаются, придавали их мясу особый аромат и вкус. Точно пулярки, вскормленные на трюфелях, сказал консель. Ну а теперь, чего вам еще не достает, нет? Спросил я канадца. Четвероногая дичи, господин Ронакс, отвечал Недленд. Все эти голубки хороши только на закуску, чтобы губы помазать. Я не успокоюсь, пока не подстрелю животные годные на котлеты. Ну что ж, будем охотиться дальше, сказал консель. Вернемся только обратно к берегу. Мы находимся у самых предгорий, а мне остается, что у не охотиться в лесах. Кансель был прав, и мы последовали его совету. Через час мы пришли в густой лес, плошь состоящий из саговых деревьев. Из-под наших ног выскакивали змеи, правда, не ядовитые. Райские птицы улетали при нашем появлении, и я терял уже надежду поймать хотя бы одну из них, как вдруг канцель, который шел впереди, нагнулся, торжествующе вскрикнул и возвратился с великолепной райской птицей в руке. «Браво, канцель! воскликнул я. «Господин профессор слишком любезен», — сказал канцель. «Помилуй, дорогой мой, ты мастерски это сделал. Взять птицу живой, да еще голыми руками». «Если господин профессор пожелает склянуть на нее поближе, он увидит, что моя заслуга не так велика». «Почему, консель? «Потому что птица пьяна». «Пьяна?» — Да, сударь, пьяна от мускатных орехов, которыми она объелась, сидя под мускатным деревом, где я и изловил ее. — Поглядите, друг Нед, поглядите-ка, вот пагубное последствие невоздержания. — Тысяча чертей! — вскричал канадец. — Нашел, чем кормить меня. А много ли я выпил джину за эти два месяца? Тем временем я изучал любопытную птицу. Концель не ошибся. Райская птица опьянела от хмельного сока мускатных орехов и пришла в беспомощное состояние. Она не могла летать. Она едва передвигала ноги, но это меня мало беспокоило, и я оставил ее протрезвиться от мускатного хмеля. Пойманная птица принадлежала к красивейшему из восьми видов райских птиц, обитающих в Новой Гвинее и на соседних островах. Это была райская птица Большой изумруд, чрезвычайно редкая. В длину она имела 30 сантиметров. Голова ее была относительно мала. Глаза, поставленные близко к клюву, тоже невелики. Оперение птицы отличалось красотой и являло собой прелестное сочетание цветов. Клюв желтый, лапки и коготки темно-коричневые, крылья светло-коричневые с пурпурным окаймлением, хохолок и затылок бледно-желтые, шея изумрудная, брюшко и грудь темно-каштановые. Оба удлиненных нитевидных хвостовых пера изящно изогнутые, боковые перья, удивительной легкости и изысканной красоты. Короче говоря, это была сказочная птица, которой туземцы дали поэтическое название «Солнечная птица». У меня было сильное желание вывести в Париж этот великолепный экземпляр и подарить его ботаническому саду, где нет ни одной живой райской птицы. «Значит, это редкая птица?» — спросил канадец. Он, как охотник, не очень высоко оценил дичь с художественной точки зрения. «Чрезвычайно редкая, мой друг, и главное, ее трудно взять живой. Даже шкурки убитых птиц высоко оцениваются. Поэтому туземцы подделывают их чучела, как подделывают жемчуг и бриллианты». «Как?» — воскликнул Концель. «Делают фальшивые чучела райских птиц?» «Да, Концель. И господин профессор знает, как это делается?» Разумеется, райские птицы во время восточного мусона теряют свое великолепное хвостовое оперение, которое на языке натуралистов называется субаларным. Эти перья и собирают птичьи манечки, затем они искусно вклеивают их или вшивают в хвост какого-нибудь злополучного попугая, предварительно его щипав. Наконец, они закрашивают швы, лакируют птицу и вывозят в европейские музеи или частные коллекции эти произведения своего своеобразного мастерства. «Ну что ж, — сказал Недленд, — если птицы поддельные, все же перья настоящие, я не вижу в этом большой беды, ведь птицу покупают не на жаркое». Но если мое желание иметь живую райскую птицу осуществилось, то желания канадского охотника еще не были удовлетворены. Все же к двум часам дня Неду Лэнду посчастливилось подстрелить превосходную лесную свинью по туземному баре у танга Животное пришлось кстати, и мы получили настоящее мясо четвероногого. Нед Лэнд был горд своей удачей. Свинья, сраженная электрической пулей, была убита на повал. Канадец освежевал ее, выпотрошил и нарезал с полдюжины котлет к ужину. Затем охота возобновилась и вскоре ознаменовалась охотничьими подвигами Неда и Канцеля. Два друга, обшаривая кустарники, спугнули стадо кенгуру. Животные пустились бежать, припрыгивая на своих эластичных лапах. Но как быстро не бежали зверьки, электрические пули их настигли. «Ах, господин профессор!» — вскричал Нэтленд в охотничьем раже. «Какая отличная дичь, особенно в тушеном виде! Сколько тут съестных припасов для Наутилуса? Два, три, пять штук убито! Подумать только, что мы одни съедим это мясо, а те столопы на борту не получат ни кусочка!» Я думаю, что в приливе радости канадец перебил бы все стадо, если бы не увлекся болтовней, но он удовольствовал дюжиной этих любопытных сумчатых, которые составляют, со слов канцеля, первый отряд млекопитающих, у которых плацента отсутствует. Животные были невелики, они принадлежали к виду кенгуру-кроликов, которые обычно живут в дуплах и отличаются большой вертливостью. Несмотря на то, что зверьки эти некрупные, мясо считается одним из самых вкусных. Мы были очень довольны результатами охоты. Удачливый Нед предлагал вернуться на другой же день на этот прелестный остров и перебить всех четвероногих, годных в пищу, но он, как обычно, не принимал во внимание непредвиденных обстоятельств. Около шести часов вечера мы вышли на берег моря. Лодка стояла на прежнем месте. В двух милях от берега выступал из волн силуэт Наутилуса, напоминавший рифовую полоску. Недленд, не теряя времени, занялся приготовлением обеда. Он был мастером в поваренном искусстве. А дверные котлеты из бари у танга скоро зашипели на угольях, распространяя приятнейший запах. Но я ловлю себя на том, что, кажется, сам иду по стопам канадца. Я прихожу в восторг от куска жареного мяса. Да простят читатели, как я прощаю мистеру Ленду, и по той же причине нашу общую слабость. Обед удался на славу. Два вяхеря довершили роскошество меню. Саговое тесто, плоды хлебного дерева, несколько мангу, штук шесть ананасов и перепродивший сок кокосовых орехов привели нас в радужное настроение. Я даже подозреваю, что мысли моих уважаемых спутников не отличались должной ясностью. — А что, если мы не вернемся нынче на борт наутилуса, сказал консель. А что, если никогда туда не вернемся? — прибавил Недленд. В этот момент у наших ног упал камень, и вопрос гарпунера остался без ответа.